По моим губам? — спросил Ка, вынул карманное зеркальце и посмотрелся в него. — Ничего особенного в своих губах я не вижу. — А вы? — И я тоже, — сказал коммерсант. — Абсолютно ничего. — Да чего же эти люди суеверны? — воскликнул Ка. — А что я вам говорю? — сказал коммерсант. «Неужели они так часто встречаются и делятся всеми своими мыслями?» — спросил Ка. «А я до сих пор держался совсем особняком». «Не так уж они часто встречаются», — сказал коммерсант. «Да это и невозможно, слишком их много. Да и общих интересов у них мало. Иногда какая-нибудь группа начинает верить, что у них общие интересы, но вскоре оказывается, что это ошибка. В этом суде коллективно ничего не добьешься». Каждый случай изучается отдельно. Этот суд работает весьма тщательно. С копом тут ничего не добиться. Лишь единицы в тайне иногда чего-то могут достигнуть. Только потом об этом узнают остальные. Но как оно случилось, никому не известно. Словом, ничего общего у этих людей нет. Правда, иногда они встречаются в приемных, но там особенно не поговоришь. А все эти суеверия завелись истри, и множатся они сами по себе. — Видел я этих людей в приемной, сказал К, и мне их ожидание показалось совсем бесполезным. — Нет, ожидание не бесполезно, — сказал коммерсант, — бесполезны только попытки самому вмешаться. — Я вам уже говорил, что кроме этого адвоката у меня их еще пять. — Кажется... И мне самому вначале так казалось, что можно было бы всецело передать дело в их руки. Но это было бы совершенно неправильно. Сейчас мне еще труднее передать им все, чем если бы у меня был один адвокат. — Вам это, конечно, непонятно. — Непонятно, — сказал Ка. И, словно пытаясь успокоить коммерсанта, остановить его слишком быструю речь, Он накрыл его руку своей рукой. «Я только хочу вас попросить говорить немного медленнее, ведь это все для меня страшно важно, а так я не успеваю за вами следить». «Хорошо, что вы мне напомнили, — сказал коммерсант, — ведь вы новичок, младенец, вашему процессу всего-то полгода. Слышал, слышал, такой молодой процесс, а я уже передумал обо всем тысячи раз». Для меня нет на свете ничего понятнее. — И, наверное, вы рады, что ваш процесс уже так далеко зашел, спросил Ка. Ему не хотелось прямо задать вопрос, как обстоят дела у коммерсанта. Но и прямого ответа он не получил. — Да, вот уже пять лет, как я тяну свой процесс, — сказал коммерсант и опустил голову. — Это немалое достижение. И он замолчал.